а у него, пережившего всех родных, не осталось почти никого. Его совет наводил на мысль о неотвратимом конце династии. Единственная надежда на продолжение прямой ветви капитингов покоилась в очреве этой молчаливой женщины, нехорошенькой, неуродливой. Она сидела скрестив руки около Карла и знала, что стала королевой лишь потому, что лучшей найти не удалось. Письмо. Пресловутое письмо, ставшее предметом обсуждения, было написано в Вестминстере и датировано в 19 июня. Канцлер держал его в руках. На пергаменте виднелись куски зеленого воска, следы сломанной печати. Столь сильный гнев короля Эдуарда вызван, надо полагать тем, что лорд Мортимор держал край мантии герцога Аквитанского во время коронования Ее Величества Королевы то, что заклятый враг короля находился рядом с его сыном, выполняя столь почетную миссию, сир Эдуард принял как личное оскорбление. Это заговорил мансиньор Жан де Мариньи. Он произнес эти слова сладким, ровным и мелодичным голосом, изредка сопровождая свою речь легким движением красивых пальцев, на которых сверкал епископский перстень с аметистом. Его одеяние, состоявшее из трех надетых одна на другую в сутан, было сшито из легкой ткани, как это и положено по сезону. Более короткая верхняя сутана не спадала изящными складками. От ткани исходил сладостный запах ароматических масел, которыми мансиньор Мареньи любил умащиваться после умывания ванны. Редко какой другой епископ распространял вокруг себя такое благоухание — Лицо его было безупречно правильным, прямой нос, ровно очерченные брови сходились к переносице. Если бы скульптор извоял лик мансеньора Мариньи, не отступая от натуры, получился бы прекрасный надгробный памятник для собственной могилы епископа. Но, конечно, не сейчас, ибо мансеньор де Мариньи был еще молод. Он весьма искусно сумел воспользоваться положением своего брата, когда тот был коадьютором «Железного короля», и сумел в нужный момент предать этого брата. Его не касались превратности неизбежные при столь частой смене королевий, и, переходя из собора в собор, он 40 лет стал церковным пером в Королевском Совете. шершимон обратился к король Карл к своему канцлеру. «Перечитайте мне то место в письме, где брат наш Эдуард жалуется на мессира Мортимера». Жан де Шершемон развернул пергамент,